На одном вечере у Владимира Маковского Месоедову дамы уделяли особенное внимание. Постаралась особенно госпожа В., неотступно занимавшая Григория Григорьевича льстивым разговором. Месоедов на вечере ничего злостного ей не сказал, а все же по дороге домой, когда я шел с ним, не утерпел». «Слыхали, В, птичка райская, так и щебечет, а вот довела своего мужа до могилы. И вообще ни одной порядочной женщины там нет. Девицы ищут одного, жениха, а дамы просто похотливы. Себя Мясоедов тоже не щадил. Все люди или глупые, или эгоисты до подлости». Даже те, кого называют святыми из какой угодно категории, действуют из эгоизма, конечно. А то, что называют альтруизмом, это просто замаскированный способ ростовщичества — дать и получить с процентами. Я, хотя не глупый человек, от подлости не могу избавиться. Живу в обществе, угождаю и лгу ему. В музыке забываюсь. Она, исходя из подсознательного, помимо нашей воли, как рефлекс пережитого, есть чистое неподкупное отражение чувства. Она не лжет, говорит правду, хотя бы не угодную нам. И оттого я люблю ее. Когда новые веяния в искусстве стали проникать и на передвижную выставку, м и с о е д о в ополчился против них. Никакого течения, кроме реализма, он не признавал. Будучи новатором в молодости, он в старости превратился в яростного защитника основ передвижничества. Он не понимал и не признавал не только импрессионизма, робко проникавшего на выставку, но даже настроение Левитана или Чехова — Для него было чуждо, он просто его не воспринимал, не чувствовал. Побывав на постановке дяди Вани Чехова, Мясоедов иронически говорил, «Ну что же, сидит Ваня и б р е н ч и т до бесконечности на гитаре, хоть на кого тоску нагонит. Вот вам и чеховские настроения». И было непонятно, как Месоедов, написавший в молодости «Вечер» и передавший в нем свое тонкое чувство, не ощущал такого же чувства у других. О молодых пейзажистах Левитановского течения Месоедов был вообще невысокого мнения. Удивлялся, как они могут, по его выражению, писать всякую пакость в природе. «Тающий снег». Да тут без г о л о ш не пройти, а они любуются с лякотью. Он признавал лишь красоту, но ощущение доподлинной красоты уже терял и впадал в красивость. Из-за старческого упрямства он не отступал от своих взглядов, хотя бы ошибочность их была очевидна, что противоречило прямой натуре Мясоедова. Как-то играли квартет г а й д н а В последнем аккорде Мясоедов взял фальшивую ноту. Маковский сказал, что м е с о е д о в берет чистое си, когда в нотах си бемоль, и в доказательство взял ноту на рояле, по которому был настроен квартет. Нота звучала иначе, чем брал ее Мясоедов. Но упрямый старик ответил, «Это вы все врете, и рояль ваш врет». Он шел уже против действительности, а она давила его своей неизбежностью. Незаметно новая струя в живописи начала, несмотря на сопротивление стариков и особенно Месоедова, проникать и на выставки передвижников, и публика, увлекаясь новыми веяниями, стала уже отворачиваться от живописи Месоедова. «Почему так?» — говорил Григорий Григорьевич. «Раньше меня из-за живопись хвалили, а теперь каждый гимназист отчитывает меня и черно, и скучно».